В конце апреля Кочубей и Искра приезжают в Смоленск, поверив, что их доносу дан ход. Там их сразу арестовали и подвергли жестоким пыткам. Сразу же с этого момента Мазепа начинает усердно просить о выдаче Кочубея и Искры. Но пока тянулось следственное дело, сделать это было нельзя, а потому Мазепа нервничал, да и военная ситуация не позволяла расслабиться. Орлик пишет, что старшина, бывшая при гетмане в Белой церкви, прежде всего генеральный обозный Гломиковский, полковники апостол Горленко и Лубинский, видя Мозепу в боязни и небеспеченстве, уговаривали его, чтобы о своей и общей всех целости промышлял. При этом обещали стоять до крови за него гетмана, как за своего вождя, за права и вольности. В этом смысле была ими составлена клятва, после чего в доме у гетмана они обменялись присягой на кресте. До сих пор в литературе широко распространённое мнение, что план Мазепы предусматривал исключительно союз с Лещинским, а через него с Карлом. Как мы видели выше, действия Ивана Степановича в Правобережье ставят это предположение под сомнение. В присяге старшины, по крайней мере, как передаёт её Орлик, речь тоже шла об усилиях по сохранению целостности Гетманщины, о её старых правах и вольностях. Формулировка достаточно расплывчатая, явно побуждавшая Мазепу к действию, поиску выхода, но не навязывавшая ему единственный путь. Первоочередной задачей для гетмана становится спасение одного из наиболее близких ему людей, мер городского полковника Данила Апостола. На того, как на своего сообщника на пытках указал Кочубей. Возможно, это была месть Мазепе, ибо Василий не мог не знать того, что апостол единомышленник гетмана. Кроме того, на мысль о участии мир городского полковника в доносе навёл Петра тот факт, что апостол якобы предупредил Качубея о грозящем аресте, и только по стечению обстоятельств Василию не удалось бежать. Этот эпизод привёл к тому, что ряд исследователей приписывает самому Мазепе план освобождения Качубея. Несмотря на многие известные факты христианского милосердия Мазепы, позволю себе усомниться, что его добродетели простирались так далеко. Что касается апостола, то тут позиция гетмана была совершенно иной. Он пишет Головкину, что взять мир городского полковника прежде времени, без облечения и уличения его воровства очной уставкой, опасно. Мазепа пояснял, что апостол Человек есть от отца своего заслуженный воинский знатный и от всех полковников нынешних древнейший и старейший, что арест его может вызвать в войске великое смущение и мятеж. Учитывая только что состоявшийся арест Качубея, после которого никаких бунтов не последовало, аргументы Мазепы не выглядели убедительными поэтому головке на 5 писал что если в яще и опасности нет апостола взять за караул и отослать в киев мазепа стоял на своём он отправил длинное послание министрам петра в котором опять объяснял невозможность ареста апосением бунтов долго и подробно рассказывал обстоятельства почему апостол случайно предупредил кочубея настоящая комедия ошибок и так далее В связи с этим Головкин писал Петру, что многократно посылал гетману грамоты и письма об апостоле, и ежели государь своим письмом к нему о нём определить не изволишь, то он по нашим письмам делать ничего не будет. Это продолжалось в течение всего мая. Позиция Мазепы понятна. С одной стороны, миргородский полковник входил в число старшин государственников, близких ему по духу и идеалам, недовольных политикой Петра и готовых искать альтернативу. Мазепа всегда защищал своих. Но с другой стороны, выдача апостола русским властям угрожала раскрытием тайных переговоров и планов гетмана, а, соответственно, была угрозой его собственной жизни. Поэтому его позиция и была столь твёрдой в данном вопросе. Во всём остальном Мазепа по-прежнему выжидал. На упрёки Синявского о медленном приближении казацких войск к соединению с ним, украинский гетман ссылался на конфликт с польской шляхтой и недостаток продовольствия. Те же причины он выставлял и Петру. Наступление шведов временно поставило крест на вопросе о передаче права Бережья. В конце июля Пётр писал Сенявскому, что передачу ученить невозможно до окончания сего воинского похода. В конце июля наконец завершилось дело Кочубея и Искры. Ещё в мае Головкиный извещал Петра, что затягивание расследования порождает на Украине множество неблагоприятных для гетмана слухов. В частности, говорили, что Кочубей отправлен в Петербург, что на Мазепу царь имеет великий гнев некоторые прочили Болаву и Искри в частности у воеводы побили слугу со словами полна уже вашего гетманчеки панства приедет де на вашу всех погибель кочубей хотя некоторые источники уверяют что Мазепа лично желал помилования кочубея и искры но в своём письме к царю он признавал их достойными смерти. 26 июля нового стиля они были казнены в казацком таборе. В ответ на это известие Пётр направил гетману грамоту, в которой обещал сохранять его в непременной милости и не верить никаким клеветникам. Так закончилось трагическое противостояние Мазепы и Качубея, продолжавшееся с момента Коломацкой рады. Надменная любовь Качубей, подстрекавшая супруга к притязаниям на булаву, лишилась не только мужа, но и всего своего состояния. Это была единственная публичная казнь, совершённая за 20 лет гетманства Ивана Степановича. Один Бог знает, что творилось в его душе. Из доставшихся в исковой казни имений Качубея Он передал подворье и землю в Киеве Густинскому монастырю на помин души небожчика Кочубея.